Эмма. Две недели пролетели как один день. Подготовка к венчанию вытянула из меня все соки, несмотря на то, что основное бремя легло на плечи организаторов, нанятых Питером в известном на весь Нью-Йорк свадебном агентстве. Матильда и Джек были истинными фанатами своего дела. На любой, даже самый каверзный вопрос, эта парочка давала мгновенный ответ. Каждая деталь, будь то украшение зала, цвет фейерверков, меню — Пригласительные конверты было тщательно продумано, а само торжество расписано по секундам. По большому счету мне и делать-то ничего не пришлось. Только и знай, что приезжай вовремя туда, куда попросили, и тычь пальцем в один из предложенных вариантов. Вот и сейчас я спешила в салон свадебных платьев на финальную примерку. Питер потратился знатно. Торжество обещало быть громким и пафосным. Не в моем стиле, но спорить я не стала. Около двухсот гостей, включая крупных клиентов и соучредителей фирмы «Мартин и партнеры. Кстати, не знаю, за какие заслуги, но начальник Пита в качестве подарка оплатил наше свадебное путешествие в Париж. Кажется, ему было неловко за решение взять Кристину в ту самую деловую поездку, о которой мы с Питером, следуя совету Мишель, пообещали больше не вспоминать. Для церемонии Пит выбрал «Собор Святого Патрика», Здание, внушающее благоговейный ужас своими архитектурными изысками, а главное, расписанное под свадьбы на год вперед. И снова боюсь представить, во сколько ему обошлось договориться. В последнее время Питер стал очень щепетильным в отношении моего эмоционального спокойствия. Если что-то шло не по плану, предпочитал утаивать и рассказывал лишь после того, как ситуация разрешалась благоприятно. Неважно, что происходило — «Мелкая неприятность или глобальная катастрофа?» Ответ всегда был один. «Детка, я совсем разберусь». И он действительно разбирался. Выставил пентхаус на продажу, нашел небольшую квартиру прямо у офиса, в случае, если придется задерживаться в центре допоздна, подобрал нам роскошный двухэтажный дом в Бруклине. Даже прибавил домработнице пару сотен к окладу, поручив дважды в неделю забирать костюмы из химчистки. «Но вернемся к свадьбе». С моей стороны приглашенных было всего 10 человек. Капля в море по сравнению с количеством гостей Фиджеральда. Родители, ребята с работы, Холмсы и, разумеется, Саманта плюс один. Хотя я очень сомневалась, что она придет. Из-за размаха праздника меня не покидало чувство искусственности происходящего. Я словно попала на популярное ток-шоу и готовилась не к самому важному событию в своей жизни — о финальному выходу на сцену, где за каждым моим шагом будут пристально наблюдать и в случае чего выгонят из проекта. Мишель говорила, что это типичный предсвадебный мандраж, не более. Даже призналась, что в день их сколином венчания несколько раз была близка к тому, чтобы все отменить. Мне не оставалось ничего, кроме как безропотно верить подруге на слово. Я приехала в салон ровно к полудню. Холмс уже ожидала внутри, сидела на ярко-розовом пуфе с чашечкой ароматного кофе, любезно сваренного администратором. Мое платье висело возле центральной примерочной, справа от импровизированного подиума, спрятанная под атласным чехлом с огромной золотистой эмблемой магазина. Рядом, на выкатной стойке, переброшенные через рейлинг, красовались наряды фиалкового цвета для подружек невесты. «Милая, здравствуй, как ты?» Мишель отставила на столик фарфоровую чашку и поднялась на ноги. «Выглядишь уставшей». «Да, вся эта беготня очень утомляет». Вяло откинулась я, попутно здороваясь с набежавшими консультантами. Из служебного помещения высунулась голова Матильды. «Привет. Ну что, готова к примерке?» «Будто у меня есть выбор». Кисло промямлила я. «Эй, это еще что за новости? Где горящие глаза, улыбка до ушей, энтузиазм?» Возмутилась она, выходя из своего убежища. «Да ты только посмотри на себя! Катастрофа!» Девушка подошла почти вплотную, впившись придирчивым взглядом в мое лицо. «Так, миссис Холмс...» — обернулась она, поманив рукой Мишель. «Я понимаю, девишник важная часть ритуала, но, пожалуйста, сегодня проследите, чтобы наша невеста легла до полуночи, иначе завтра придется доплачивать визажисту за устранение следов преступления». После Матильда многозначительно поводила указательными пальцами возле своих глаз — намекая на тёмные круги под моими. «Запишу тебя к косметологу. Нужно что-то делать с этими синяками. Ты вообще спишь?» «В срочном порядке закрывала проекты, чтобы уйти в отпуск со спокойной душой». Пожала плечами я. «Закрыла?» «Угу. Отлично. Тогда бегом в примерочную. Нужно удостовериться, что длину подогнали как надо. А вы, Мишель, вон туда, за ширму. Со второй подружкой невесты вопрос по-прежнему открыт?» Я тяжело вздохнула. «Скорее, полностью закрыт». «Ладно, не расстраивайся. Если хочешь, можем нанять парочку актрис. Уверяю, они прекрасно справятся. Будут реалистично плакать и произносить строгательные тосты. Никто не заметит подмены». «Есть и такая услуга», — удивилась я. Матильда горделиво вскинула подбородок. «Для нашего агентства нет ничего невозможного. Так что, звоню Джеку насчет подружек невесты?» «Нет». Наотрез отказалась я. «Мне хватит и одной, настоящей». Встретившись с Мишель взглядом, я послала ей теплую улыбку, после чего мы разошлись по примерочным. Холмс справилась быстро. Уже через пару минут я услышала довольный голос Матильды. Она убеждала подругу в том, что цвет платья выгодно подчеркивает медный оттенок ее волос. Мне же потребовалось около 15 минут две пары дополнительных рук. Настал час икс. Я шелестя многослойным кринолином, вышла из-под шторки под восторженные вздохи подруги. Верхняя часть платья представляла собой прозрачную эластичную ткань, расшитую изящным кружевом по линии декольте и рукам. Тончайшие лозы диких цветов, белее первого снега, распустились будто прямо на коже и мерцали россыпью маленьких камушков, напоминающих пульцу фей. Талия отрезная, от нее воздушным облаком струилась юбка с длинным шлейфом. Платье было настолько сказочным, что не требовало дополнительных аксессуаров, поэтому в комплект мы выбрали сдержанного фасона фату и скромный венок. «Эмма, ты похожа на нимфу из страны грез!» В уголках глаз Мишель заблестели слезы. Она поспешила отвернуться, торопливо осушая лицо салфеткой, сунутой ей Матильдой. «Ты самая прекрасная невеста из всех, что я видела!» Довольно улыбнулась организатор. «Вы ведь говорите это всем своим клиентам!» шутливо усмехнулась я. «Да», — честно призналась Матильда, — «но ты действительно потрясающе выглядишь. Мистер Фиджеральд лишится дары речи при виде этой неземной красоты. А лучше бы лишился жизни, разумеется, после того, как его имущество станет твоим по закону». Едкий комментарий со стороны входа заставил всех обернуться. На пороге стояла Саманта. Она смотрела на меня с напускным недовольством, надменно вскинув бровь, Но я видела, как подрагивают ее губы, борясь с желанием улыбнуться. Ты все-таки пришла, с облегчением выдохнула я. Говорят, на свадьбах партнеров юридических фирм проще всего подцепить состоятельного любовника. А то моя коллекция в последнее время поиздержалась. Дерзко отбросив назад платиновые локоны, заявила подруга и вытянула вперед руку, требовательно глянув на консультанта салона: Ну, что застыла столбом? Где мое платье? Мишель аж взвизгнула и бросилась шоу на шею. Саманта состроила забавную гримасу брезгливости, но вскоре оттаяла, и уже спустя пару минут мы стояли кружочком, обхватив друг друга руками. «Прости меня, просто...» — начала было Сэм, но я не позволила ей закончить, обнимая подруг крепче. «Знаю, все хорошо. Главное, что ты здесь. Девочки, я так счастлива!» — подытожила наше общее чувство Мишель. После Саманту повели в примерочную — А Холмс принялась звонить в ресторан, чтобы изменить бронь с двух персон на три. Спустя полчаса, когда все организационные вопросы были закрыты, а договоренности подтверждены, мы вышли из салона, сверкая довольными улыбками. «Не передать словами, как я была рада воссоединению нашего трио. Теперь свадьба, вне всяких сомнений, пройдет на ура». «Сразу в ресторан? Знаю, еще рано. Но пока ждем столик, можем выпить по коктейлю в баре», — предложила Мишель. «Мне нужно съездить в офис, забрать кое-какие вещи», — ответила я, пытаясь прикинуть, сколько уйдет времени на поездку в Бруклин и обратно. «А разве ты не в отпуске?» — спросила Саманта. «В отпуске. Но вчера уходила в спешке и забыла планер. Вдруг понадобится в поездке?» «Это не поездка, а свадебное путешествие», — напомнила Холмс. «Тебя ждет Париж, Эмма. Какой еще планер? Все, что ты должна делать — наслаждаться жизнью, есть на завтрак круассаны и восторгаться красотами города». «А еще сексом заниматься, и желательно не только с Питером», — усмехнулась Сэм. «Саманта, она ведь замуж завтра выходит. Ты в курсе, да?» — возмущенно воскликнула Мишель. Шоу притворно закатило глаза, а затем посмотрела на меня. «Я на машине, поехали вместе. Заберешь свои пожитки и сразу на девишник. «Нет, нет, нет. Если мы опоздаем, бронет дадут кому-нибудь из списка ожидания», — запротестовала Мишель. «Давайте лучше сделаем так». «Вы поезжайте в офис, заканчивайте дела, а я подожду вас в ресторане». На то мы сошлись. Сегодня был явно удачный день. Платье село идеально, мы помирились с Сэм, и до офиса добрались быстро, без пробок. Чтобы не терять время на поиск парковки, Саманта высадила меня у входа в здание, а сама прижалась к обочине чуть дальше. Парковаться там было нельзя, но мы предполагали, что я справлюсь быстро. «Давай скоренько, окей? Иначе попадем на штраф». — крикнула она мне вслед. Я кивнула и скрылась за стеклянными дверями. На этаже было тихо. Меган уехала к клиенту, мистер Броуди ушел на обед, а те, кто остались, не входили в привилегированный круг ветеранов. Обменявшись с коллегами сухим приветствием, я быстренько собрала нужный фирменный пакет и поспешила на выход, но в коридоре столкнулась с Тэхеном. «Салют, ты чего здесь?» — удивился кореец. «Да вот, забежала забрать кое-какие вещи». Выпьем кофе? Я как раз из булочной. Твой любимый пончик с кокосовой помадкой тоже взял по привычке. «Прости, не могу, меня внизу ждёт подруга. У нас девишник. Кстати, ты ведь будешь на церемонии?» «Конечно!» — улыбнулся Тэхён и вдруг осенён ткнул пальцем вверх. «Чуть не забыл. Сегодня утром курьер доставил посылку на твое имя». «Какую ещё посылку?» — нахмурилась я. «Надеюсь, это не какие-нибудь внеплановые правки по проекту. А мне почём знать?» Я лишь расписался за получение. Она должна быть у Меган на столе. Я вернулась в основной зал, на рабочем месте второго дизайнера и вправду лежала посылка с моим именем. Средних размеров коробка, тяжелая, завернутая в крафтовую бумагу. Не с места, я сорвала упаковку, вскрыла канцелярским ножом скотч и заглянула внутрь. Там оказалась аналоговая камера марки Kodak, съемная вспышка, объектив, несколько катушек с пленкой. И карточка с подписью. Я думал, мы нечто большее. В любом случае, спасибо, что ошиблась номером и вернула меня к жизни. Не предавай свою мечту, Эмма. С любовью, Алекс. Дыхание перехватило, словно мне набросили петлю на шею. Сердце болезненно сжалось. Мир мгновенно погрузился в слезную пелену, превращаясь в расфокусированный снимок, сделанный на бешеной скорости через мутное окно. Записка выскользнула из пальцев, бесшумно упав к ногам. Меня повело в сторону. Чувства, которые на протяжении последнего месяца я прятала глубоко внутри, под бесчисленным количеством «но», обрушились нежной лавиной на грудь, разбивая по кирпичикам стены отрицания, старательно возведенные разумом. «Это ошибка», — проскулил внутренний голос совсем тихо, почти беззвучно. Я отмахнулась. Присела на корточки и подняла карточку. Несколько соленых капель сорвалось с ресниц, падая на тыльную сторону ладони. «Это ошибка», — чуть громче повторила та часть меня, что все еще скучала по Алексу. «Нет, глупости. Предсвадебный мандраж. Предсвадебный мандраж. Предсвадебный мандраж. Завтра станет легче. Я выйду замуж, и все закончится. Это мой выбор, он правильный. Питер нравится моим родителям, он отличная партия, мне повезло». «Это ошибка!» Во всю глотку завопило подсознание, и я в голос застонала. Черт возьми! черт, черт, черт! Алекс, ну почему сейчас?» На мои невменяемые крики прибежал перепуганный Тихён. Харис, ты чего орёшь?» «Я должна с ним поговорить. У нашей истории ещё есть шанс на хэппи-энд!» Воскликнула я. Менеджера по продажам знатно перекосило, потому что он ничегошеньки не понял. «С кем поговорить? Какой ещё хэппи-энд?» «Эмс, ты бредишь? Неважно». Отмахнулась я, переложила содержимое коробки в пакет и бросилась прочь из офиса, на прощание крикнув. «Спасибо, что сказал про посылку. Завтра можешь не приходить». «То есть?» — опешил кореец, однако меня уже и след простыл.